Глава двадцать седьмая Подобный пассаж от хозяйки зимы сильно насторожил, поэтому я позвал в отдельную комнату Злату и Марушу, объяснив беспосторонних, что что-то намечается. Сразу же от них посыпались вопросы, но ни на один ответить не успел. Черная воронка закружила нас, доставив прямиком в Навь. «Слуга Велеса» пробрался в представительство, без предисловий сказала Марана а вашей души, точнее душу, прибыл. Николаш? Да, Ратибор. Миром вы с ним не разойдетесь. Вот и славно, недобро оскалилась Маруша. Глотку вырву. Лично. Не вырвешь, разочаровала ведунью богини смерти. Никто из вас с ним не справится по отдельности, даже Ратибор. Поймите, будет противостояние иного порядка. Втроем и замочим негодяя, пожало плечами злата. У каждого есть к нему личные счеты, так что миндальничать не будем. Ну-ну, ты что, имеешь проблемы со слухом? Я же сказала, что бой необычный для вас, во всяком случае. Запомните главное. Ты имеешь силу светлых богов, маруша темных. А что у меня? — спросил я. У тебя две любящие женщины. Вы, боги, поможете лично? «Защита там и прочее!» «Я все сказала!» — махнула Марана рукой, и мы снова оказались дома. «Что-то мне нехорошо!» — вздохнула Злата. «Я не трусиха, только хочется сбежать и не встречаться с бывшим воеводой». «Если он спокойно проник сюда, то везде отыщет!» — пояснила Маруша. «Бегай, не бегай, но встречи не избежать!» «Правильно!» — согласился я с ней. «И нужно встретить Николаша подготовленными!» Недолго думая, поволок их в кабинет главы рода. Открыв потайную дверь, показал на внушительный арсенал, состоящий из различных систем оружия. Экипируемся. Брать только крупный калибр и антимагические пули. Ножи, тесаки и метательные звездочки зачарованы против паладинов. Для ближнего боя самое то. Все бронежилеты с активной многослойной защитой, но больше 20 попавших заклинаний не отражают, так что не геройствуем сверх меры. «Аптечки тоже с собой берем. Чую, что с таким врагом лишними не будут». «Я такого никогда не видела», — округлила глаза Злата. «Новые разработки?» «Не совсем новые. Но каждый предмет стоит, как автопарк главы рода. У тебя подобное тоже должно быть?» «Наверное. Еще не добралась до отцовского арсенала». Через двадцать минут мы представляли из себя настоящих командос из голливудских боевиков. «Мои красотки смотрятся сексуально и смертоносно одновременно. Прямо богини войны, а не женщины. Уверен, победа будет за нами». Выйдя из кабинета, мы шокировали своим видом окружающих. «Рад!» — округлила глаза Рада. «Я чего-то не знаю?» «Пять минут на эвакуацию всех из представительства. Охраны это тоже касается. Но бегом выполнять приказ главы рода! Время пошло!» Кого встречу после обозначенного срока буду считать врагом и уничтожать на месте?» Поняв, что дело серьезное, Рада объявила сигнал тревоги. «Мы же пошли искать Николаша. В моих покоях его нет». Подключившись к камерам видеонаблюдения, стал комнату за комнатой исследовать представительство. «Пусто. Неужели Марана жестоко подшутила над нами? Вряд ли. Где еще может прятаться хозяин?» «Если камеры не показывают ничего, значит, остается лишь одно непросматриваемое место — секретный подземный этаж». Зайдя в лифт, я набрал код и сказал пароль, потом произвел процедуру принятия в систему безопасности Злату, Маруша, оказывается, в ней уже была. Спустившись, мы сразу поняли, что прибыли в нужное место. Охрана и волхвы мертвы. Их тела с обезображенными ужасом лицами постоянно попадались нам на пути. Знакомая комната. Здесь когда-то держали невменяемую Марушу. Взяв автомат на изготовку, пинком вышибаю дверь и врываюсь внутрь. За мной неотлучно следуют девочки. Долго же ты думал, Ратибор, как ни в чем не бывало, сказал знакомым голосом сидящий человек в накидке с капюшоном. Разочаровываешь. Глупо было играть со мной. Тем более так бездарно. Ты куда-то торопишься? Что мордашку скрываешь? Стыдно? Стыд — понятие иррациональное. Хотя тебе должно быть стыдно. Так долго водил меня за нос, предатель. А ты кто? Отступник, убивший тех, кому давал присягу? Словам верить нельзя, а не пустое сотрясение воздуха. Господина ни мыслями, ни делами не предал окончательно и бесповоротно посвятив ему свою душу. Резким жестом хозяин сорвал с головы капюшон, и мы ахнули. «Это уже не человек. Лицо, точнее морда, приобрела звериные черты, будто у не до конца трансформировавшегося оборотня. Глаза пылают черным огнем, кожа вся в трещинах, из которых проступает густая зеленая жижа. На кровь это совсем не похоже». Палец сам собой нажал на спусковой крючок. Пули с хлюпанием впиваются в тело твари, но не приносят видимого эффекта. Хозяин стоит и с интересом рассматривает наши попытки его убить. Перезаряжаю автомат и опять начинаю палить. Злата с Марушей не отстают от меня. «Надоело!» — наконец изрек тот, кто был когда-то Николашем. «Никакого разнообразия!» Один взмах его руки и неведомая сила расширивает нас по комнате. Вскакиваю, кастую мощный воздушный кулак. В другом углу злата создала шар истинного огня. Запускаем наши поделки почти одновременно, и... Ничего не происходит. Хорошая попытка, — удовлетворенно произносит хозяин. Попробуйте еще. Отказывать в просьбе ему не стали, и начали молотить всем своим арсеналом. «Хватит!» — заорала Маруша. «Он только сильнее становится от этого!» «Какая находчивая бабёнка!» — картинно захлопал Николаш ладонями. «Кстати, спасибо, что такое уютное местечко показала, когда тут в заперти сидела. На верхних этажах наказывать вас было бы не очень удобно, а здесь тише и благодать. Но хватит о мелочах!» Хозяин стал увеличиваться в размерах. Или мне это так показалось? Нет. Растет, зараза, теряя очертания, и бесформенным черным туманом, начиная заполнять комнату. Блять, он же имеет прямую подпитку от Велеса. Какой мощный канал. Становится частью Бога, его карающей рукой. Стон. Протяжный стон боли резанул по ушам. Не ушам. Это болят части души златы и маруши. Велес забирает их к себе. Пытаюсь хоть что-то сделать, чтобы остановить трагедию, но мой разум бьется о вязкую преграду. Так ничего не выйдет. Стоп. Почему моя часть души не подвластна твари? Оставил насладкое сладкое или не может ничего сделать? Скорее всего, последнее. Я же не из этого мира. Нет у велеса власти надо мной. Если я не победим то значит, что и девочки не могут попасть в плен полностью. Можно их спасти. Озарение пришло само собой. Потянулся к моим подругам и стал успокаивать. Не словами, а своими чувствами. Любовью. Брал их боль на себя, мысленно целовал и обнимал, строя защиту. Кажется, возбуждаюсь, как не вовремя, но так приятно. Чувствую, что злато с Марушей тоже перестали метаться от ужаса и потянулись ко мне, все больше и больше наполняя часть моей души своей страстью. Вспышка! Стою посреди пустого пространства. Лишь гладкая, как стекло, земля под ногами дает понять, где верх, а где низ. — Теперь я понимаю, в чем твоя странность, — задумчиво сказал материализовавшийся Николаш. Какая интересная комбинация из анамирца и местных людишек. Одна душа на троих? Хитро. Тем интереснее будет сражение. Марионетка глупых богов против последователя истинного бога. В руках у него появился серый с зелеными прожилками меч. Ощущаю в своих тяжесть и смотрю, как прямо из воздуха возникает похожее оружие. Только мой меч из других цветов. От золотистой части лезвия исходит жар, а от черный холод. Долго любоваться им не пришлось, так как враг кинулся в атаку. Уворачиваюсь от первого удара. Все способности включены на самую большую мощность, но все равно враг теснит. Враг не дает прийти в себя. Ухожу в глухую оборону. Даю себе немного осмотреться и понять тактику боя врага. Ощущаю, что заклинания не работают. «Видимо, здесь противостояние иного порядка, как и говорила Марана. А еще говорила, что мои любимые со мной. Я знаю, где в этом мече!» По телу разлилось тепло, придающее сил. «Это Маруша и Злата отдают себя полностью ради того, чтобы я выжил. Проиграю, они уйдут пленницами к проклятому Велесу». Но уж нет. Ярость затопила сознание. Холодная расчетливая ярость — не мешающие думать. Пусть враг оселен, но он один. А строя. он не понимает, что это значит. Не понимает, что бьюсь не за собственную задницу, а ради большего. Ради чего стоит жить? И если нужно, то и умереть. Шаг за шагом начинают теснить врага. Вначале он, упиваясь собственной силой, не понимает, что происходит. А потом пытается перехватить инициативу. Не получается у него ни хрена. Опыт Филиппа, нулевого и в одном флаконе представляет серьезную угрозу для недоделанного воеводы-предателя. Удар, еще удар, подсечка враг падает, но я не даю ему спокойно приземлиться. Как только он нелепо раскрылся в полете, то отсекаю ему руку с мечом. Вой, протяжный звериный вой, но я не обращаю внимания отслеживая действия врага. Он лежит. Не в силах поверить в свое поражение. «Добей!» — хрипит он. «Прошу, добей! Моя сила станет твоей!» Беру в руки Велесов меч, задумчиво рассматриваю на нем зеленые узоры. «А с чего ты решил, что такая сила мне нужна?» «Власть! Безграничная власть! Склонятся народы!» «Склонятся, поверженные господином боги, все будут у твоих ног! Добей! И стань частью великого! Немедли! Время уходит!» «Ты прав. Медлить не буду». Упираю меч врага острием в землю и с размаху бью по нему каблуком своего тяжелого армейского ботинка. Оружие разлетается на мелкие осколки, словно разбил хрупкое стекло. Не сила это, пакость. Дерьмо даже во властной обертке дерьмом остается. — Нееет! — орет Николаш, раздирая лицо ногтями. — Господин! Прости! Голос его затихает, и бывший воевода, приняв нормальный человеческий облик, начинает растекаться зеленой слизью, которая тут же испаряется. Спасибо вам, любимые, нежно целую лезвие своего меча. Что бы я без вас сделал? Холод и жар мгновенно обжигают губы, но никакой боли. Лишь наслаждение и... Открываю глаза. Стою в незнакомом мне кафе, за длинным столиком которого расположились несколько человек. Фига Это и не люди вовсе. Марана, Хорс и остальные боги во вполне себе цивильной одежде подтягивают коктейльчики. «Ну, молодцы!» — улыбаясь, говорит хозяйка зимы. «Твердая пятерка с минусом». «Почему с минусом?» — спрашивает ее, кажется, Стребок. «Я просто пятерку только вам ставлю. Ну и себе с плюсом, конечно». «Где Злата и Маруша?» — перебиваю я их тупую беседу. «Обернись». Резко разворачиваюсь и вижу ошалевших девушек. Мы кинулись обнимать друг друга. Боги долго терпели наше проявление нежности, но Марана не выдержала первой. «Хватит! Уже тошнить начинает. Присаживайтесь, разговор намечается интересный». Как только мы уселись за стол, то сразу же перед нами появились напитки. У меня большой запотевший бокал холодного пива, а у девчонок коктейли, причем у каждой свой. Не хочу, — попыталась отодвинуть стакан. Меня интересует... Надо, — перебил ее Хорс. Неужели вы думаете, что находитесь в Яве, и все тут реальное? Нет, напитки тоже непростые. После такого боя полезно немного восстановить энергетическую структуру. Даже мы не отказываемся, а вам тем более стоит... А вы где воевали, невежливо интересуюсь я. Только и делали, что загребали жар чужими руками. Так только кажется тебе, личинка, — возразила Марана. Все не ограничилось лишь вашей схваткой. Во время мощной подпитки Николаша Велесом образовался широкий коридор в его владении, чем мы и воспользовались, наложив на него свои плетения. Как только ты сломал божественный меч воеводы, то сразу же этот канал захлопнулся. Но перед этим гнилая душа хозяина вернулась к своему господину. Мы наложили и на нее определенные печати, прочно закупорив лазейку, через которую Велес проникал в наш мир. Чпок! И ловушка закрылась, звонко рассмеялась девушка с веснушками, в которой я сразу же определил живу. Вот он там бесится! — А убить Велеса была не судьба? — скривился я. — Что ты, дорогой, нас, богов, убить невозможно! Мы сами уходим, когда приходит время. На повышение, так сказать. Лет через пятьсот поймешь это, — личинка, — подтвердила слова богини жизни Марана. Перестань называть меня личинкой. А кто ты? Личинка и есть Бога. Чего? Тупого, глухого Бога. Я же ясно выразилась. Подожди, — осадил ее стребок, — И уставился своими светло-серыми глазами на меня. Марана права. Ты будущий бог. Не сразу, но станешь им. Морлы со своими дарами не ошибаются. Примерно через 700-800 лет обретешь знание и силу. Твой путь иной, чем наш. Не одиночество. Мы получили могущество сами, а ты его разовьешь и станешь после нашего ухода единоличным смотрителем этого мира. Я что? «Буду жить вечно?» — охренел я от такой новости, сжав ладошки Маруши и Златы. «А они? Я переживу их? Не хочу!» «Жить вечно этому телу не получится. Твоя душа будет перерождаться в потомках через несколько поколений, сохраняя всю память прожитых жизней. А так как у вас одна душа на троих, то делай выводы. Кем будут твои спутницы в веках? Темной и светлой сторонами мироздания. Сами определитесь с названиями. Богини, ангелы или еще чего-то выдумайте новенькое. Это уже не нам решать. К этому моменту мы станем морлами, передав тебе все рычаги управления. Жуткими насекомыми? Нет, — усмехнулся стребок. Ты увидел двух зайцев в лесу решил, что весь лес состоит лишь из одних зайцев. А кто вообще эти самые морлы? Я совсем запутался. Придет и твое время узнать. Имей терпение. Мы вот, например, не знаем, в кого перерождаются морлы, достигнув своего совершенства на этой стадии развития. Понятно. А мне не очень, внезапно ожила Злата. Получается, что мы трое вечные, а наши дети умрут у нас на руках? И внуки, и правнуки. Это очень жестоко. Успокойся, милая, подошла к ней жива и обняла сзади. Ваши детишки будут иметь часть божественной души. Еще удивишься. Приятно удивишься, как интересно все сложится. Я б подробности послушала, вступила в разговор Маруша. И я бы тоже с удовольствием их растрепала, но вы, особенно ваш муж, имеете непредсказуемые причинно-следственные связи. Ваши ветви энтропии скрыты даже от нас. Мы ведь и бой с Николашем до конца спрогнозировать не могли, хотя и предоставили все инструменты для его успешного завершения. Могли проиграть. И что тогда? «Мы бы тоже хренакнулись!» — буркнула Марана. «Тогда последний важный вопрос», — спросил я. «Велес, сегодня он заперт, но когда-нибудь опять попытается выбраться». «К этому времени ты, собрав способности всех нас, будешь представлять такую силу, что Велес не станет с нею связываться. Рассчитывать он умеет отлично. Соберется и уйдет. Насовсем. Как только увидит свой путь к морлам, и такую тварь они примут?» Ты просто соткан из вопросов, личинка. Куда надо, туда и уйдет. Так и скажи, что не знаешь. Не знаю. Но вы с ним больше никогда не встретитесь. Пора. Валите уже отсюда, а то у меня нафиг без присмотра. И по пустякам не тревожить в ближайшие несколько лет. Достали. Полгода спустя. Я, стоя рядом со Златой и Марушей, смотрю на храм всех богов. Многое пришлось пережить за последние месяцы. Но мы выдержали, выстояли. Опять объединили славянское княжество в мощную страну, которую просто так не раздавить. Да, врагов еще много. И они продолжают строить против нас коварные планы, но зная, что с годами и врагов перекуем в друзей. Это мой путь. Точнее, наш. Два моих любимых ангела, два крыла будущего Бога придают сил и уверенности в завтрашнем дне. Зачем мы стоим на территории возрождающегося новгородского Кремля? Это все не к месту активная Хелена Выборгская виновата. После окончательного выздоровления она расцвела, и теперь ее кипучую энергию ничем не остановить. Если решила, что я должен принять официальный титул бессменного великого князя, то спорить бесполезно, легче пристрелить. Но она, по собственному утверждению, живучая, вот и приходится мучиться». Пора, шепчет мне святомудр, ответственный за церемонию. Мы входим в храм. Идолы вдоль его стен. Подмигнул им, как старым знакомым. Кажется, у них ожили глаза. Видно, решили не пропустить шоу. Великие волхвы стали проводить свои обряды, но мы с женами уже знали, чем все закончится. Выхожу из храма, смотрю на толпу людей. Друзья и соратники в первых рядах. От их душ идет столько энергии, что она заставляет меня мысленно обнять всех и каждого. Встаю на одно колено. Я, Ратибор Князев, перед лицом богов клянусь жить по правде. Клянусь оберегать страну. Клянусь не очерстветь сердцем и помнить, что власть не только я, но и люди, доверившие ее мне. Клянусь! Да, этой клятвы в церемонии не было, но по-другому поступить я не мог. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Андрей Кузнецов.